Глава шестая Приват и доцент, все-таки не адъюнкт, долго терзал Фандорина смертельно скучной историей об интригах на кафедре богословия. Эраст Петрович делал вид, что слушает, перебирая пальцами камешки своих китайских четок. На втором часу драматического рассказа статский советник почувствовал, что его неудержимо клонит в сон. На миг провалился и тут же вскинулся от дробного звука. Это из руки выскользнули и упали четки. Пришлось лезть под столик и шарить по не слишком чистому полу. Черт, не видно, выругался Фандорин. Не могли бы вы подать мне спички? Проклятые четки умудрились отлететь в самый угол, лежали тускло отсвечивая зелеными шариками. Когда Ираст Петрович взял их. В щели плинтуса блеснула еще какая-то искра, да поярче, чем нефрит. — Глядите, заколка! — показал Фондорин попутчику свою находку. — Кто-то из пассажиров обронил. — Нужно отдать кондуктору. — Позвольте-ка, приватый доцент... Взял безделицу, повертел, рассмотрел на свет. «Кондуктору нельзя. Это настоящий бриллиант. Сотен пять стоит. Кондуктор Шельма уворует. Нужно вот что». Он вернул статскому советнику заколку, — На Николаевской дороге заведено имена пассажиров первого класса записывать в путевую книгу. Она хранится у начальника поезда. Именно на подобный случай, если по прибытии обнаружат в купе забытую либо потерянную вещь. «Я в январе ехал», — обронил на пол папку с лекциями. Спохватился уже дома, думал, не сыщу. Что вы думаете? Вернули. По железнодорожным правилам записи о проезжающих хранятся целый месяц. Так что, начальнику поезда отдать? Подавив зевок, спросил Араст Петрович. И ему не нужно. Слаб человек. Богослов поднял палец, давая понять, что уж кто-кто, а он людскую природу знает. Сказано, не уводи во искушение. Лучше попросите у начальника путевую книгу и посмотрите, кто в нашем купе за последний месяц ездил. Пускай вам. Списочек сделают, а опросом этих лиц займется полиция. Хорошо, так и сделаю. Вздохнул Фандорин. Истинно благородно, по-христиански поступите. И не то, что наш драгоценный отец проректор, который представьте себе. Вызывает меня и говорит, вернулся к своему тягучему повествованию приват доцент.